Глава вторая. Земля квадратная. Сабина. В этой части города я бываю очень редко и никогда не проезжала мимо большого автоцентра, куда сегодня приехала на собеседование. Да он не просто большой, а огромный. Масштаб поражает на въезде. Во-первых, огромная парковка. Во-вторых, само здание. Длинное, двухэтажное, стильное. С витражными окнами. Внутри все выполнено в светлых тонах, что дает ощущение пространства. На входе встречает миловидная девушка, которая сразу же спрашивает, чем может помочь. Объясняю, что пришла на собеседование, и она подсказывает мне, как пройти в отдел кадров. Все офисы находятся на втором этаже, тогда как на первом – залы с выставленными машинами. Прохожу мимо них, И не успеваю подбирать челюсть. Все автомобили такие красивые, блестящие, новенькие. но ну и цены, конечно, просто сумасшедшие. Да, это не наша небольшая организация, которая занимает всего один этаж бизнес-центра. У главного бухгалтера снова пришлось отпроситься на пару часов, чтобы сходить на собеседование, которое мне назначили на 11 марта. С руководителем мне повезло. Женщина очень понимающая. У самой есть маленькие внуки, поэтому она часто входит в положение. Но ее добротой я не злоупотребляю, потому что все-таки стыдно. Чем дальше я прохожу, тем больше хочу здесь работать. Это совсем другой уровень, новый опыт и перспективы. Подумать только. Чуть больше года назад я закопала себя в быту, а после развода увидела, как можно жить по-другому. Поднявшись на второй этаж, звоню Ажар, дочери Куляш-Апай. Она выходит из кабинета, чтобы встретить меня, и мы, наконец, знакомимся. Ажар — высокая, длинноволосая девушка с черными раскосыми глазами, которая совсем не похожа на мою подругу. «Наверное, в отца», — подумала я, но тут же прикусила язык, вспомнив, что дочери Куляш-Апай очень злы на своего папу. Мама вас много рассказывала. Улыбается и пожимает мне руку. Мама у вас замечательная. Очень душевная. Да, мы называем ее неотложной психологической помощью. Я ей рассказала, что у нас бухгалтер в декрет собирается, а она мне тут же говорит «О, у меня есть для вас хороший кандидат». И вот я здесь смеюсь я, раскинув руки в стороны. Чувствую себя увереннее, чем раньше. Во-первых, Опыт работы уже есть. Во-вторых, я прошла несколько онлайн-курсов для бухгалтеров. Ну и в-третьих, после расставания с Таиром, я сменила стиль и стала себе нравиться. На собеседование надела голубую рубашку в белую полоску. Заправила ее в серые брюки с завышенной талией. А на ногах у меня ботильоны на каблуке. Волосы у меня теперь ниже плеч. И я по-прежнему крашу их насыщенно темной каштановой. Ну и легкий макияж, и аккуратный маникюр. Куда же без этого? Если бы кто-то из прошлой жизни встретил бы меня сейчас, то точно бы не узнал. Собеседование с главным бухгалтером проходит хорошо. Она женщина средних лет, и видно, что с большим опытом. Однако авторитетом не давит, а больше располагает к себе. «Можно задать неудобный вопрос Сабина?» Заходит издалека Айман Амаровна. — Да, конечно. Вы указали в семейном положении, что есть дочь, но вы в разводе. — Так и есть. Вы меня извините, что уточняю, положив руку на сердце. — Просто беда какая-то. То есть не беда. Дети это прекрасно, у самой двое. Но у меня уже третий бухгалтер с этой должности уходит в декрет. И ведь, как говорят, ничего не предвещало. — Ой, нет. Смеюсь и отмахиваюсь. Я замуж вообще не собираюсь, а вот работать хочу, тем более в такой большой компании. Поставлю жирную галочку, улыбается главбу Надеюсь, я произвела на нее хорошее впечатление. Айман Амаровна встает, протягивает мне руку и благодарит за то, что пришла. Воодушевленная разговором с ней, я выхожу из ее кабинета, делаю глубокий вдох и иду к лестнице, на ходу надевая пальто. Поправляю волосы и вспоминая что мне надо вызвать такси через приложение, чтобы быстрее добраться до работы. Открываю сумку и шарю рукой по дну, потому что не помню, куда забросила сотовый перед собеседованием. Не замечая перед собой мужчину, который, пытаясь обойти меня, потому что я стала посередине коридора, задевает мое плечо. «Ой, девушка, извините, пожалуйста», — бросает мне мимоходом. «Да, продолжай». Оборачиваюсь, потому что этот голос кажется мне знакомым, будто призрака из прошлого услышала. В этот момент и он делает то же самое, держа свой смартфон у уха. Стоим в длинном коридоре и пялимся друг на друга, пытаясь вспомнить. Сабина прищуривается и делает шаг вперед, опуская руку, в которой держит мобильный. «Это вы?» До меня не сразу доходит, кто стоит передо мной. Сначала я вижу высокого, широкоплечего и крепкого мужчину в черном костюме и белой рубашке. Вид строгий, но глаза словно улыбаются. Не узнали меня? Он приближается ко мне, и я раскрываю рот от удивления. Нариман? Наконец понимая что передо мной мужчина, в машине которого я переждала дождь в день, когда узнала о любви бывшего мужа. Только на этот раз Нариман выглядит по-другому. Я помню его в обычной одежде. А еще из-за меня он промок под дождем. Да, кивает. А у меня на лице невольно расцветает улыбка. Ну надо же, как тесен мир. Какими судьбами здесь? Машину хотите купить? Я? Нет. Пришла на собеседование на должность бухгалтера. В отделе девушка собирается в декрет. А, -а, а тоже улыбается он. «Слышал! А вы здесь работаете?» Он усмехается и прячет одну руку в карман брюк. «Работаю». «Здорово! И как вам?» «Нормально». Уголок его рта дергается в усмешке. «Меня устраивает. Даже не знал, что вы бухгалтер. Думал, что-то творческое». «Да?» — удивленно вскидываю брови. «Почему?» Не знаю даже. Нариман ловко расстегивает пуговицу на пиджаке. Так показалось в тот раз. Думал почему-то, что вы кондитер. А то бухгалтера обычно серьезные и строгие. Прыскаю в ладошку. Чувствую легкость в общении с ним, хоть и познакомились мы при странных обстоятельствах. Мы только с виду такие страшные, а на самом деле очень тонкие и ранимые натуры. Телефон в его руках. Разрывается от звонков, и он уже в третий раз нажимает на боковую кнопку, чтобы отключить звук. «Потеряли вас?» – спрашиваю, указывая взглядом на яблоко в его руке. «Это по работе. Ничего, перезвоню потом». «Так, как прошло ваше собеседование?» «Уф, свободно выдыхаю. Надеюсь, хорошо. Мне очень понравился ваш главный бухгалтер». «Согласен», – кивает на Нариман и специалист отличный, и человек хороший. Между нами возникает неловкая пауза, потому что я внезапно вспоминаю, как мы с ним познакомились, и как он потом ругался матом на моего мужа и брата. Он, наверное, думает о том же. Я побегу, а то меня на работе потеряют. Я отпросилась у начальницы, но не сказала, куда еду. Честно признаюсь я. Не буду задерживать, — певает мужчина. «Может, скоро будем коллегами?» «О, я очень надеюсь, мне здесь так понравилось!» «Но если понравилось, тогда тем более!» «Вас проводить?» Подняв руку, он указывает на лестницу. «Нет, нет, спасибо! Я запомнила дорогу!» «Рада была видеть!» Совершенно неожиданно для самой себя, а может, уже просто на автомате, протягиваю ему руку на прощание. Он дергает бровью но делает то же самое и касается моей ладони взаимно кивает он ладонь у него крепкая твердая но теплая от недолгого рукопожатия от чего-то покалывает в пальцах и я отстраняюсь первое до свидания прощаюсь я «Счастливо!» – отвечает нариман все так же стоит на месте когда я поворачиваюсь и иду к лестнице положив руку на перила Все-таки смотрю в его сторону и вижу, как он заходит в один из кабинетов. Больше года назад этот человек пожелал мне счастья, а я ему — любви. Мне кажется, я стала счастливее, чем была. А он нашел ли свою родственную душу? Нет, мир и правда очень тесен. Или, как говорит моя Ирада, «Земля квадратная, за углом встретимся».